Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? спросила саговая пальма, очень любившая сырость. Я право, кольца засохну сегодня. Меня удивляют ваши слова, соседушка, сказал пузатый кактус. Неужели вам мало того огромного количества воды, которое выливают на вас каждый день? Посмотрит же на меня, мне дают очень мало влаги, а я всё-таки свежий, сочный. Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, отвечала саговая пальма. Мы не можем расти на такой сухой и дренной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь, и кроме всего этого, скажу вам ещё что, вас не просят делать замечания. Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. Что касается меня, вмешалась корытца, то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж по крайней мере, я уверена, что меня никто не обдерёт. Но ведь не всех же нас обдирали, сказал древовидный папоротник.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 сказала Талия: "Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете своё несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня. Растиси выше и шире". Раскидывайте ветви, напирайте на рамы из стёкла, наш оранжерей рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрётся в стекло, то, конечно, её отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами. Сначала никто не возражал пальми. Все молчали и не знали, что сказать. Наконец Сагова и Пальма решились. Всё это глупости, заявила она. Глупости, глупости, заговорили деревья и все разом начали доказывать, а